Глава 17. Александра. Мне много о чем говорили. Еще раз пухлым кодексом перед лицом помахали, но могли с таким же эффектом просто кирпичом пригрозить. Все это дурно пахло. Нашли шпиона. Саньку. И дурака Расула. Я честно пыталась сказать, что такого, как он, не обманешь. Пыталась, но меня не слушали. Не хотели слушать. Один ответ... А ты постарайся. Старания сделали из обезьяны человека. Это какой-то сюр. Меня отпустили, а я чувствую себя грязной и потасканной, едва переставляю ногами к выходу. На душе похороны и свежий могильный холмик. Даже земля не осела. Хороню свою жизнь. Надежды. На какую новую жизнь ты надеялась? На учебу денег заработать в люди выбиться? Хрен там. Сидела бы в Павловске под боком у мамани, слабой на выпивку и имеющей тягу к дермопопане, тянула бы работу какую-нибудь. Да хотя бы ногти пилить научилась, чем не работа? Все лучше, чем это. Теперь? Теперь меня под прицелом держат, и мне так страшно, что я пропотела до трусов за несколько минут, за которые старательно растянула короткий путь до выхода из ментовки». Все эти лязгающие створки, мужики в форме с оружием, разговорчики. Прессануть надо, почти раскололся. Протокол вот-вот будет готов. Я раньше думала, что правосудие — это что-то на высоком и о справедливости, а не о механизмах запугивания и насильного втягивания в слежку за кем-то. Во рту словно помойка. На выходе холодный воздух бьет в лицо, выбивая остатки слезинок из глаз. Сразу холодно становится, остатки тепла из тела выдуваются мигом, под ногами грязь, снег с дождем намесили черт знает что, и небо такое низкое, будто вот-вот будет конец света. Где приятная легкая осень? Ночь ее сожрала и выплюнула вот это. Мокрая, холодная, грязная, под стать моему настроению». Моя обувь мгновенно промокает от соприкосновения с первой же лужей. То ли асфальт дырявый, как мааз, дамский сыр, то ли я просто слепо тащусь к остановке, не разбирая пути. «Что же делать? Что же делать?» В голове бьется только одна мысль. Тело сотрясает крупными судорогами, уши мерзнут, шею ломит страшной мигренью. Говорят, это больше возрастное, но у меня бывают такие приступы. Душит безысходностью. Рядом плавно притормаживает черная лакированная иномарка, подстраиваясь под мой спотыкающийся шаг. «Подбросить?» Этот голос бьет по слуху, словно кнутом. Я медленно поворачиваю голову. Стекло с пассажирской стороны приспущено, за рулем сидит Расул. Одет стильно, лицо, как всегда, с мрачным выражением, но выглядит притягательно. Он вообще весь притягательный, люксовый, манит. Из салона его классной тачки на улицу пахнет теплом, дорогим автомобильным парфюмом и кожей. Его подозревают, а меня мурыжили. Его поймать с поличным не могут, но именно я места себе не нахожу. Разве это справедливо? Мне так обидно, будто кому-то сверху надоело смотреть за этим миром, и он ушел, махнув рукой, мол, «Сами как-нибудь, без меня, ребята». «Иначе бы так не было, не было так». От злости я тупаю ногой, в ботинке чавкая сыростью. Пальцы ног уже одурели от холода. «Садись, Санька!» — предлагает Расул. И тянется, чтобы открыть дверь. От обиды я не ведаю, что творю, иначе бы так никогда не поступило. Но сейчас я наклоняюсь и, собрав ладонью мокрый снег, комкаю его, запустив грязный шар, в Расула. Мокрый снег и вода разбиваются о лоб здоровяка. Грязные потоки бегут по его удивленному лицу. «Теперь можно бежать». Как раз маршрутка, накренившись на бок, заворачивает к остановке. Бегу изо всех сил, но то и дело проскальзываю гладкой подошвой тонких ботинок по снегу. В нескольких метрах от меня маршрутка выплевывает двух пассажиров и мчит дальше. Я не успеваю. Зато очередной взмах и пируэт на снеге получается особенно зрелищным. «Я едва не падаю спиной назад». Кто-то крепко хватает меня за капюшон и встряхивает за шкирку. «Обалдела!» — выдыхает грозно на ухо. «В машину пошла живо!» «Посмотри на себя! Во что ты одета, дура?» «Отпусти! Отпусти, гад! У меня из-за тебя неприятности!» Мое сопротивление для бугая все равно, что мельтешение мухи. Он буквально зашвыривает меня в салон, еще и коленом мягко под зад толкает, быстро обегает машину, заняв место за рулем. Машина срывается с места, меня мягко опрокидывает на сиденье, в лицо начинает дуть горячая печь. Расул бросает на меня сердитые взгляды через зеркало заднего вида. «Останови машину, мне нужно домой!» «Домой это куда? В Урюпинск, что ли?» «В Павловск, огрызаюсь. Здесь мне больше нечего делать!» «Глупая затея. Давай, давай я просто тебе эту поганую флешку отдам и все, окей? Дальше я сама» я вообще не хочу тебя знать слышишь я знать тебя не хочу говорю с истерикой машина резко перестраивается через двори да на крайне правый и ныряет на узкую дорогу притормозив возле дворов расул оборачивается что ты сказала про флешку забери забери ее к черту Отгрызаю бинт вместе с пластырем. На пальце остается крохотный след от выдавленной флешки и уродливый глубокий порез, нарывающий красным. «И что они туда подсунули, интересно?» Подбрасывает флешку и ловит. «Ничего! Они не додумались искать под бинтом! Открой двери, а?» — дергаю за ручку. Взгляд Расула полон недоверия. Он трет переносицу. Я вообще уже ничего не понимаю. Ничего! Я просто хочу свернуться калачиком и поспать в тепле. Палец нарывает, голова болит, шею ломит, из носа течет. Я проверю, коротко кивает. Узнаю, если пытались открыть. Машина снова трогается с места. Не глядя, Расул перебрасывает через сиденье свое пальто. Ехать долго. Ляг, поспи. Только сначала сними свою паршивую куртку.